При входе Родена в залу его физиономия быстро приняла обычный вид. Это почтальон. Из Дюнкирхена нет ничего. Ничего? Ничего. Никаких известий о матери. Еще долгих два дня мучительного беспокойства. Мне кажется, mm -hmm. что если бы были недобрые вести, вас бы сразу оповестили. Да, да. Вы правы, Роден, конечно. Но мне все-таки не легче. Я не могу быть покоен. Придется мне ехать в имение княгини. И зачем только матушке понадобилось туда ехать на осень? Почему не на лето? А, а это что за письма? Посмотрите. Из четырех писем три касаются важного дела о медалях. Слава богу. Только бы известия были благоприятны. Одно из Чарльстона, по-видимому, о миссионере Габриэле другой из Батавии, видимо, от Джальме, третий из Лейпцига. Вероятно, оно подтверждает вчерашнее известие, в котором укротитель зверей, прозванный Мороком, сообщал, что, следуя полученным приказам, он остался вне подозрений, а дочери генерала Симона не смогут продолжать свое путешествие. При имени генерала Симона облако прошло по лицу начальника Родена. Поборов смущение, невольно овладевшее им при имени генерала Симона, Он обратился к Родену. Э, «Не открывайте пока эти письма. Сведения, которые в них заключены, распределятся сейчас сами по себе, и мы избегнем лишней траты времени». Секретарь впервые с удивлением вопросительно посмотрел на начальника. Тот невозмутимо продолжал. «Вы покончили с запиской относительно дела о медалях?» «Вот она». Я ее только что зашифровал. Прочтите ее мне, а затем мы включим сюда три письма по порядку. Действительно. Тогда все эти сведения окажутся на своем месте. Я хочу понять, достаточно ли хороша эта записка? Вы не забыли, что лицо, для которого она составлена, не должно знать всего? Я это и имел в виду в порядке составления. Читайте. Читайте.